«Мэм, разве сержант-драпер допущены?» — вмешался Сарен. «Да, я ее допускаю. Бобби, вы допущены», — заглушила его протест овасарала. «Не тяните кота за яйца, Сарен. У меня чай кончился». Бобби сознательным усилием подавила желание обернуться к Сарену. Положение и без того было достаточно неловким. Не стоило напоминать, что его унизили на глазах иностранки, которая провела на службе без году 17 минут. «Да, мэм», — отозвался Сарен.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 «Свяжитесь со своими». «Что случилось?» «Поток говна на Ганемеде перешел в потоп», — последовал ответ. «Мы имеем на руках открытую войну».